Глава 1029. Руины номер один. Нет! Йонос Келгор застыл на месте, чувствуя, как в его сердце зарождается сильное чувство отчаяния. Как военный полубог, переживший немало опасностей, он хорошо понимал нынешнюю ситуацию и уже слышал шаги приближающиеся смерти. Он хотел бороться и рискнуть, явив свою форму мифического существа, но его приказы ничего не могли поделать с его вялым разумом. Его тело уже находилось под контролем паразита, и больше ему не принадлежало. Сейчас Келгор не мог даже пустить слезу. Под светом огромной алой луны секунда проходила за секундой. Внезапно Келгор поднял левую руку и коснулся своей короткой стрижки. Он уже стал марианеткой Клейна. По сути, в последний момент у него ещё оставался шанс, Когда воздействие паразита ещё не продлилось достаточно для того, чтобы Килгор стал марионеткой, у него ещё оставались 2-3 секунды на то, чтобы показать свою мифическую форму. Но проблема заключалась в том, что его тело также испытывало эффект дезориентации обмана, со временем его мысли становились всё более и более вялыми, и он не смог воспользоваться этой короткой возможностью. Клейн посмотрел на свою новую марионетку и тихо выдохнул, он поднял взгляд на ярко-красную луну и сказал... Готово. Посреди огромной алой луны возникла чёрная точка и начала спускаться с неба. Архиепископ Церкви Вечной Ночи, слуга сокрытия Арианна собственной персоной, одетая в простую рясу с поясом из древесной коры. В этом сокрытом мире она не использовала никаких потусторонних сил, чтобы парить в воздухе. Она бросила взгляд на графа падших, стоящего внизу, элегантно подняла правую руку, и слегка размытая душа Йонаса Келгора вышла из головы военного полубога. отчего Клейн потерял контроль над своей марионеткой. Он не особенно удивился, потому что не посылал червя духа через нити духовного тела. Его контроль над марионеткой, по сути, все еще находился в состоянии пятой последовательности, а не на уровне полубога. «Куда вы только что ходили?» — спокойно спросила Рианна, глядя на душу Келгора. Его лицо слегка скривилось, прежде чем он ответил. «Руина номер один!» «Это обещание по договору?» или психологическое внушение. Клейн, наблюдая со стороны за общением с духом, что-то ощутил в реакции графа падших. Но это ни на что не повлияло, поскольку они находились в сокрытом мире, о котором никто не знал и никак не мог ощутить. И где эти руины? Кому они принадлежали? В чём их предназначение? Как архиепископ, богиня Вечной Ночи и ангел соответствующего пути, Арианна обладала определённой властью в домене сокрытия, поэтому она начала не с простых вопросов, а сразу перешла к делу, бояться ей было нечего. Душа Яна Сакилгора слегка задрожала, и показалось, что он вот-вот взорвётся, но в итоге так ничего и не произошло. Он нерешительно ответил. руина расположена глубоко под землей участка Стерлевен реки Туссак. Их устройство препятствует гаданию и прорицанию». «Участок Стерлевен. Это довольно далеко от той горы, где был мистер А». И откуда ты исчез? Судя по всему, ты проявил крайнюю осторожность. Эффект точечной телепортации оказался сильнее, чем я ожидал. Клейн быстро нарисовал воображение и картину местности на северо-западной окраине Бэкленда. Йонас Келгор продолжил. «Руины когда-то принадлежали крова императору императору тюдору Я не уверен насчёт их назначения в настоящее время. Я не могу проникнуть в глубину руин...» «Я отвечаю только за отправку людей и материалов, полученных разными способами». Имя кровавого императора Алиста Тюдора заставило Арианну замолчать. Примерно через три секунды она спросила, какие именно материалы. наси сей раз Келгор особо не сопротивлялся. Он спокойно перечислил всё, что знал, в том числе большое количество ртути, железной руды и ритуальных материалов из разных доменов. Клиент так и не извлёк никакой полезной информации. потому что всё перечисленное могло пригодиться почти для чего угодно. Они весьма осторожны. Прикрываются уймой всякой всечины, чтобы скрыть то, что на самом деле ищут. Даже ответственный полубог не знает о причине. Очень в манере действует о сторонних путях зрителя. Разработка психологических алхимиков? колени едва заметно кивнул, что-то прикидывая в уме. Арианна, казалось, ничего не заметила, когда спросила. «У вас есть догадки о том, что они делают? Если да, то какие?» Да, я подозреваю, что они что-то выкапывают и пытаются совершать жертвоприношения. поделился своим мнением Килгор. Арианна молча смотрела на него некоторое время и спросила: « Кто отправил вас подземные руины? Кто способен спускаться в глубины руин? Килгор снова затрясло, но ничего необычного не произошло. Он нерешительно ответил. Я получил приказ его величества. Я стал полубогом, поскольку он предоставил мне формулы, ингредиенты и возможности. Он даже одарил меня концертом «Святые тени», позволив действовать как потусторонний пятой последовательности даже в тех ситуациях, когда я не мог скрыть свою силу. Кроме Его Величества, только два других полубога из королевской семьи могут войти, один из них принц Гроуф, а другая — герцогиня Георгина. У них обоих фамилия Август, но в королевской семье не только два полубога. Мисс «Справедливость» мало что знает об этих двоих, и упоминала, что они редко участвуют в общественных мероприятиях, даже места палаты лордов парламента этих двоих отданы их детям. Да, на уровне полубогов, даже если им не хватает эссансы потусторонних для избегания смерти и старения, прожить более ста лет всё равно не проблема. Им правда не стоит занимать высокие посты и регулярно появляться на публике. Колейн изо всех сил пытался вспомнить ещё хоть что-то, но безуспешно. Рианна несколько секунд помолчила, прежде чем внезапно спросить. «Вы встречали в руинах Коронса?» «Кого?» — в замешательстве спросил Киллгор. Рианна не ответила и продолжила допрос. «Кроме них, кого ещё вы встречали в руинах?» Йонас Килгор сохранял своё вялое состояние, характерное для общения с духами. «Людей, секты демонесс и психологических алхимиков!» Первых поначалу представляла Соловей Чейня Панатайя, «Но затем её сменила белая святая Катарина. А вторых, Винрэмбис. Они спускались с глубины подземных руин», — продолжала напирать Ирианна. «Я не знаю. Я не следил за ними всё время», — покачал головы Киллгор. «По крайней мере, когда мы встречались, они все были на периферии». Арианна задавала и другие вопросы, пытаясь обрисовать общую картину происходящего с разных точек зрения, но было очевидно, что действия Георга Третьего безупречны. Даже такой полубог, как Йонас Келгор, знал только о собственной зоне ответственности и был ограничен конкретной территорией, чтобы точно не узнать ничего лишнего. Немного подумав, Арианна лёгким движением правой руки мягко вдавила душу Килгора обратно в тело, а у Клейна восстановился контроль над марионеткой. Клейн мысленно вздохнул. Сила сокрытия воистину впечатляет. Случись, мадам Арианне, когда-нибудь допрашивать мою марионетку, я даже не узнаю об этом. В этот момент Ариана повернулась и обратилась к Герману в рабину балконе. Проблема с Георгом Третьим в основном подтвердилась, как и местонахождение подземных руин. «Я немедленно встречусь с архиепископами церкви штормы и церкви Пара, чтобы убедить их начать действовать сегодня вечером и открыть руины. Прежде чем я вам сообщу, возьмите под контроль Йоноса Келгора и притворите, что все в порядке, прежде чем заставить его исчезнуть». Беспокоишься, что враг заметит неладное с Келгором, пока ведутся переговоры с церквями Шторма и Пора и опечатают руины или ещё как-либо экстренно отреагирует Клейн в общих чертах понимал суть дела и кивнул. Без проблем. Риана со своей скромной прической без украшений промолчала, лёгким взмахом руки она приманила к себе карманные часы в железном корпусе. Этот запечатанный артефакт дарован Георгом Третьим. Возможно, поможет нам найти какие-нибудь зацепки. То есть ты их забираешь? Впрочем, Клейн не возражал. Как пожелаете. Клин и правда не испытывал желания жаловаться, поскольку считал это справедливым. Всё-таки половина успеха битвы связана со вкладом Арианны с миром и благословением неудачи. Если бы она сама не предложила забрать концерт «Святые тени», Клин бы напомнил. В подобных вопросах он всегда был честным и справедливым. А ему самому концерт «Святые тени» и даром не дался, поскольку часы полностью противоречили его боевому стилю странного колдуна. случайно аномалии могли ослабить его куда сильнее, чем врага. Ну а если часы всё же достались бы ему, он собирался хитростью всучить, а в смысле, всячески отрекомендовать их змею судьбы Улу Асептину. Только полуброг школы мышления жизни, полагающейся в своём выживании на удачу, мог справиться с концертом «Святые тени». Ведь у такой огромной тайной организации первые последовательности определённо оказались бы мощные запечатанные артефакты, на которые можно поменяться. Получив его ответ, Ариана слегка кивнула, а затем бросила карманные часы обратно Келгору, отчего граф Падших стал выглядеть так же, как и раньше. Её фигура исчезла, словно её стерли ластиком, как и сам чёрный мир, свисящий в небе огромной аллолуной, башней и дымоходами. В ока всё вернулось на круги своя, Клей находился в хозяйской спальне, а Килгор в комнате для гостей. В руке он сжимал крик Затем бригадный генерал мей с помощью беспорядка положил револьвер обратно в кобуру под мышкой, взял майгурского вина, ранее налитый в бокал и сделал глоток.